Глава шестнадцатая В зале было очень тихо. Только слышно, как кто-то сморкался в задних рядах. «Но я же...» Лин от волнения совсем вспотел. «Я же обещал... Я... Я не могу уйти. Я же обещал Громову, что построю ему... Кое-что». «Уверен?» С усмешкой спросил Тарген. — Я предлагаю только раз. — Да, уверен. Лин тяжело сглотнул и встал рядом со мной. — Я отказываюсь. Кто-то в зале испуганно вздохнул. Я наклонил голову к парню и шепнул. — Я в тебе не сомневался, Лин. — Надо же, какая преданность. Таргин внимательно на него смотрел. — Тогда, думаю... «Ее стоит вознаградить. Всеобщей овацией!» Он хлопнул в ладоши, и все, кто находился в зале, разразились громкими аплодисментами, которые эхом отражались от стен. Лин начал испуганно озираться по сторонам. «Приглядывай за ним, небожитель!» — сказал Тарген, косясь на меня. «Будет жалко потерять такой талант, а то многие сейчас положат на него глаз». Или на то оружие, что он построил?» Он усмехнулся, а в зале начали смеяться. Лин стоял, не зная, как на все реагировать. «Аудиенция закончена», — объявил Тарген усталым голосом. «Не забывайте про учебу. Ее никто не отменял». Таргена увели, окружив гвардии со всех сторон. Валеран Дерайга быстро смылся, бросив на меня полный ненависти взгляд. Король-спаситель смотрел ему вслед со своей вечной ухмылкой. А потом повернулся к Лину. «Изобретатель?» — спросил король-спаситель. «Придумываешь новое оружие? Надо же! А ты задумывался, сколько людей погибло от твоих... Даже думать не смей!» — сказал я, заслоняя Лина. «О чем это ты, Громов?» Король-спаситель выделил фамилию особой интонацией. «Проваливай!» Я смотрел на него. Ладони зачесались, оружие хотело в них вернуться. «Если посмеешь ему навредить, я тебя достану где угодно!» Он усмехнулся и ушел, не оборачиваясь. А по пути с кем-то разговорился, будто продолжил прерванный разговор. Я смотрел ему вслед. «Громов, это все как-то...» — прошептал Лин. — Все как-то очень странно. Ничего не понимаю. Мне-то как раз все понятно. Глядя на уходящего короля-спасителя, я вспоминал городскую площадь столицы в моем старом мире, когда во время всеобщего праздника по случаю коронации разожгли большой костер. Много костров. И люди на них. Ученые, изобретатели, оружейники, врачи. Те, кого король-спаситель обвинил в преступлениях против короны. И сжег живьем, произнося речи, как он спас всех от неминуемой беды. Лин такой судьбы не заслужил. А еще этот странный намек от Таргина, что за парнем надо приглядывать. Такому влиятельному типу явно не по душе, что ему отказали. — Лин, слушай меня внимательно, — сказал я. — С этого дня никогда не остаешься один. Чтобы или держался рядом со мной, или рядом с Инжи, На крайний случай за тобой присмотрит Варк. — Все так серьезно? — спросил он упавшим голосом. — Да. И занимайся тем, чем всегда. Мы шли вслед за толпой, подальше от всего этого дерьма. Но выдохнуть я смог только когда мы вышли за ворота. Там нас ждал Инджи. «Как все прошло?» — спросил он. «Таргин хочет продолжения схватки», — сказал я и вкратце поведал, что там случилось. Когда рассказал про Лина, Инджи удивился. «Ты отказал Таргину великому?» — вскрикнул он. «Ему отказывать нельзя!» «Ну не мог же я согласиться?» — выпалил Лин. «Я же обещал Громову!» «Нет, я, конечно, понимаю!» Инжи подозрительно огляделся по сторонам. «Идем уже отсюда. Я не знаю, что будет, честно. Может, Таргин забудет, а может, припомнит». «Мы присмотрим за Лином», — сказал я. «Когда не смогу я, будешь приглядывать ты». «Да, конечно, без проблем. Да и Лин у нас не встревает в неприятности». «Наблюдатель Громов!» Гвардейский офицер махал руками и побежал к нам. «Вы забыли подарок!» «Какой там еще подарок?» Я напрягся и сжал правую руку, собираясь призвать корнефекс «Лина они не получат». «Но это действительно подарок, который мне пообещал Тарген». Он стоял рядом с воротами. «Это же Рисант Альфа!» — воскликнул Инджи. «Модель этого года выпуска!» — протараторил Лин. «С улучшенным форсированным движком!» Громов, можно я в нем покопаюсь? Он дважды обошел длинную мотоповозку. Машина, черная с белым, привлекала к себе завистливые взгляды прохожих и охраны. Одна пара колес спереди и две сзади с очень широкими шинами. На таких катались главы бандитских семей, но это казалось роскошнее и мощнее. Надо посмотреть, что внутри. Лин подбежал к капоту. Сначала я, сказал я, отойди. Мало ли какой подарок там внутри! Вряд ли правитель и бессмертный полубог, который в одиночку уничтожил целый флот, решит попросту заминировать мою машину. Но у меня и так полно врагов. Вроде никакой бомбы не было. Я смотрел на непонятные механизмы. Лин, приведя их, пришел в полный восторг. Варку видит, охренеет, сказал он. Он же недавно про нее рассказывал. Кстати, Громов. Инджи встал рядом. «Варгу обязательно нужно вернуться. Он же Хидар Кланов. Если он не закончит Академию...» «Да вы все уже по сто раз сказали, что учеба обязательно». Я вздохнул. «Вызову его и Мари. Ну и остальных Клановых. Ладно. Давайте проверим, как она ездит». «Можно я за рулем?» — спросил Лин. «Могу я». — сказал Инджи. — Нет. Я открыл дверь со стороны водителя и осмотрел салон. Приятно пахло выделанной кожей, которой были покрыты сидения. — Ты? — удивились оба и сказали хором. — Ты же не умеешь! — Вот и научусь. Раз у меня есть такая машина, пора учиться ей управлять. — Она слишком быстрая для новичка, — возразил Инджи. Я сел на удобное пружинистое сиденье и взялся за руль. Инджи сел рядом, начиная что-то объяснять. Лин позади, иногда что-то добавляя. «Вроде понятно», — сказал я. «Что дальше?» «Только не надо сразу в город, а то кого-нибудь задавишь». «Я понял». «Тогда заводи». Они оба опять принялись что-то объяснять, но я не понимал и половины из того, что они говорили. Я уже пожалел, что ввязался. Но раз взялся, придется доводить дело до конца. Я что-то крутанул под руководством Инжи, и двигатель мотоповозки зарычал, с хлопком выпустив из труб целый сноп искр. Запахло гарью, но яйцом не воняло. — Что теперь? — Теперь зажми вон ту педаль и... Ушло еще несколько минут, пока я понял, что они от меня хотят, и как это должно работать. Я нажал одну педаль, плавно отпустил и сразу нажал другую. Мотоповозка дернулась и заглохла. — Надо плавнее, — подсказал Инджи. — Еще раз. — Громов, слушай, уже поздно. Нам еще нужно вернуться в Академию, пока еще ходят паром, и... Машина резко рванула вперед, взвизгнув шинами, и понеслась прямо в ближайший столб. — Поворачивай! — заорал Инджи. Он вытянул руку и дернул какой-то рычаг между нами. Мотоповозка резко остановилась. Меня аж подбросило вперед. Двигатель опять заглох. Кто-то из гвардейцев, видевших это, захихикал. Но, когда заметил мой взгляд, смущенно отвернулся. «Наездился?» — с надеждой спросил Инжи. «Нет. Поехали дальше». Где-то через полчаса у меня получилось плавно съехать на дорогу возле дворца. Уже получилось давить на педали аккуратнее, и мотоповозка больше не рвалась так резко вперед. — Ты и в городе собрался на ней ехать? — спросил Инджи. — Да. — Только не гони. Надо медленно. Уже совсем поздно, почти ночь. Машин по пути не встречалось. На паром мы уже не успеем, а собственной яхты у нас нет. — Придется переночевать в гостинице, — сказал Инджи. — Правда, у меня нет денег. У меня их куча. Я повернул на другую улицу. Если честно, я немного волновался. Руки стали совсем уж ватными, как и ноги, но я понемногу втягивался. Самому управлять намного приятнее, чем быть пассажиром. Но расслабляться не стоило. Кто-то резко выехал с боковой улочки и затормозил. Его мотоповозку аж развернуло. — Куда едешь, кретин? — проорал Инжи в окно. — Пропускать надо! Водитель гневно посмотрел на нас и нажал на сигнал. — Громов, осторожнее! — попросил Инджи. — Едь помедленнее. — Расскажи, что думаешь, — сказал я, объезжая открытый люк. — О моей сегодняшней встрече с Таргином Все то же, что и раньше. Он откинулся на сиденье Но мне не понравилось, что он сказал про Лина. Будто он намекнул моему дяде, что стоит... — Ну, ты понимаешь. — Понимаю, — произнес я. Надо следить за Лином в оба глаза. Инджи посмотрел на меня. Прости, есть у меня еще одна мысль. Надо ее обдумать. Громов, как хорошо ты помнишь Креда. Не помню. Я даже не знаю, что это. Понял. Потом об этом поговорим. Мы выехали на улицу вдоль набережной. Из-за позднего часа уже никого не было. Я чуть ускорился. — Громов, помедленнее, — попросил Лин. — Там поворот. — Хорошо. Я уже подустал. Пущу кого-нибудь из парней, а сам подумаю, что дальше. Я нажал на тормоз. Кажется, я перепутал педали. Двигатель заревел, будто я управлял панцирником. Мотоповозка понеслась вперед с такой скоростью, что мне стало не по себе. В животе будто все опустело. Главное — не перевернуться и никуда не вмазаться. Я держал руль обеими руками, стараясь сильно его не дергать. Что дальше? Какую педаль нажать? Их тут много. Осторожно, тормози! Педали опять не перепутай. В этот раз я нашел нужную. Что-то заскрипело, но машину начало болтать во все стороны. Инджи схватился за руль, помогая его вывернуть в нужную сторону. Нас отнесло к ограждению набережной. Еще немного и... Мы остановились. же выдохнул и вытер лицо. «Громов, я за тобой куда угодно, но только не тогда, когда ты за рулем». Я посмотрел на руки. Тряслись. Слишком много адреналина. Давно так со мной не было. Как тогда, когда меня взяли палачом, и я пошел на свое первое дело. Старый фальшивый монетчик, но с хорошей охраной. Я справился. Но хватит. Продолжу уроки потом, и не в городе. — Ладно. Кто-нибудь за руль. Поехали на пристань. Лин водил аккуратнее меня. Я же лег на заднее сиденье. Хотелось спать, но на голодный желудок не получалось. Думать тоже не тянуло. Так что я просто смотрел, как мы ехали по ночному городу. Мимо проносились светящиеся вывески неработающих магазинов. Инджи разглядывал записную книжку Лина с его чертежами. и что-то спрашивал, но я не вслушивался в их разговор. «Не успели», — сказал Инжи, когда мы остановились. «Ни одного парома. Придется ночевать в городе». «Давай в какую-нибудь гостиницу», — сказал я. «Ты же говорил, что хорошо знаешь город, Лин. «Да, отлично знаю. Я здесь раньше столько раз был, что...» «А это не инспектор Руссо?» У пристани стояла знакомая старенькая мотоповозка. Пожилой седовласый мужчина стоял у открытого капота и с задумчивым видом курил сигару. Он с подозрением посмотрел на нас, но, когда узнал, широко улыбнулся. «Громов! Новый транспорт?» Он засмеялся. «Я уже думал, что это сам Тарген Великий. Решил остановиться и посмотреть, что у меня сломалось». «А что там случилось?» В окно высунулся Лин. — Могу починить. — Потом, парень, потом. Руссо захлопнул капот. — Слышал, вы вернулись с севера. Так что ждал вас у пристани, но не дождался. Хотел уезжать, да моя старушка закапризничала. Он показал на свою обшарпанную машину. — Есть новости? Я вышел наружу и пожал бывшему инспектору крепкую руку. — Да. Получил весточку от Мари Регвард по поводу тех троих, что напали на тебя. Сможешь их описать? Или, может быть, остались тела? У вас на севере они будут храниться долго. — Вряд ли, — сказал я. — Они на дне озера. А один так вообще сгорел. — Печально. Руссо отбросил окурок. — Если бы... — Я помню одного. Инджи провел пальцем по капоту моей мотоповозки, потом испуганно вздохнул и протер пятнышко платком. У него была татуировка на шее, вот здесь. Паук. Просто когда он загорелся, это стало видно. Инджи смутился и откашлялся. Руссо задумался и достал было еще одну сигару, но убрал назад. Алин без спроса открыл капот его мотоповозки и забрался туда так глубоко, что ноги повисли в воздухе. «Падре Рагна», — сказал Руссо, — «неприятный тип. Осторожный, но очень жестокий. Если он отправил своих людей, странно, что он рискнул связаться с тобой. Вряд ли он забыл судьбу падре-молотобойца и отца Гронда». Он подошел к капоту. «Лин, да не надо так напрягаться. Моя старушка подождала бы до завтра». «Нашел!» — отозвался он, а вскоре и показался сам, весь перемазанный. «У тебя там контакты между...» — я остановил его поднятой рукой. «Где его найти?» «Есть одно место, но...» — Руссо посмотрел на меня. «Он тебя узнает. Вот если бы застать его врасплох...» «Так пойдет?» — я снял повязку с глаза и убрал в карман. «А лучше...» Русов гляделся повнимательнее. Кто не видел тебя в лицо, узнают по повязке. И когда ты начинаешь их мочить. Поехали сейчас, сказал я. Все равно нам до утра не вернуться в академию. На твоей? Бывший инспектор показал на машину. Там у него престижный мужской клуб. Твоя мотоповозка будет в самый раз. Поехали. Я кивнул. Возле двухэтажного каменного здания стояло несколько шкафоподобных охранников. При виде нас они все, как по команде, подозрительно сощурились. — Кто это такие? — прочитал я по губам одного. — Какая-то молодежь и старый хрен в помятом плаще. Гони их нахрен отсюда! — На такой машине? Да она стоит, как этот клуб. падра нам голову оторвет, если прогоним. «Молодежь, ладно. А дед?» «Охранник, наверное, раз за рулем». А Руссо, вылезший из водительского сидения, швырнул ключи подбежавшему пареньку. «Приглядывай за ней получше», — сказал он. «Проверю каждую царапинку». «Да, миссир». Бывший инспектор подкрепил просьбу парой мелких купюр, которые взял у меня, и мы начали играть роли. Три богатеньких студента из Хитланда вместе с охранником. Инжо за главного. Он еще не забыл свои благородные манеры. Я же отсвечивать особо не буду. Вряд ли много бандитов знает меня в лицо. — Мессиры? — спросил охранник, вежливо кивая. — Знаете правила? — Напомните нам, — сказал Инжи. — Не мешать другим гостям. Вот наше основное правило. Все остальное... «За разумную плату!» «Благодарю вас, господа!» Инджи тоже сунул им несколько купюр. Я ожидал громкую музыку, танцы, пьяные драки и прочее, но тут было достаточно прилично. Хорошо одетые мужчины курили сигары, что-то пили из пузатых стаканов и тихо общались между собой. Рядом с ними находились девицы, многие почти без одежды. Общего освещения тут не было. Только лампы на каждом столике, которые не давали яркого света. На нас никто не обратил внимания, кроме официанток. — Прошу вас, — сказала подошедшая к нам блондинка, обольстительно улыбаясь. На ней только передник прямо поверх голого тела. — Вам что-то принести сразу? Или сначала посмотрите меню? — Посмотрим, — сказал я. — Ох, какой у вас голос! Девушка улыбнулась еще шире. «Если что-то надо, сразу зовите». «Обязательно». Мы сели за крайний столик. Руссо, играя свою роль, пододвинул стул для Инжи. Я сел на мягкий стул и положил руки на гладкую поверхность лакированного стола. «Много охраны», — шепнул Руссо, подойдя ко мне. «Значит, падра здесь». Меня они не узнали, не думали, что я так спокойно сюда заявлюсь. Да я и никогда не занимался этим районом. — Где он сидит? — спросил я. — Не знаю. Бывший инспектор пожал плечами. — Дозор здесь никогда не был. Тут только лучшие люди города. Ни один падре сюда не сунется. Эти лучшие люди города наверняка те еще бандиты. — Так и есть, Громов. Так и есть. Я пока схожу на разведку. Выясню, где падра, и посмотрю, чтобы не сбежал. — Принято. Я начал листать меню. — А я пока поем. — Во дворце не кормили. Руссо кивнул и плавно исчез. же зарылся в меню. Алин не обращал внимания ни на что. Он что-то черкал в своей книжке и тихо бубнил. «Нет, ни гусеницы и ни колеса!» — слышал я его голос. «Нужно что-то другое! Только что? Летать? Нет! Или да? Что же придумать?» «Что-то выбрали?» — улыбчивая рыжая девушка склонилась рядом со мной, обдав меня ароматом дорогих духов. «Подсказать?» «Я возьму стейк!» — я начал тыкать пальцем в меню. Ещё утку по-гунжански и на закуску запечённые бараньи ребрышки. И... Я задумался. Давайте ещё свиную отбивную. И бутылку красного. — Понятно, — ответила официантка и кинулась бежать. — Так парни ещё не выбрали, — сказал я, останавливая её. — А, так это всё вам? — удивилась она. — Хорошо. «А что будете...» Она испуганно обернулась на внезапный шум. Кого-то толкнули, и он сбил столик с лампой. Она опрокинулась и громко разбилась. Все здесь собравшиеся смотрели на потасовку. «Кто пустил сюда пса из городского дозора?» Взревел накачанный бородатый мужик в майке. На шее видна татуировка паука. «Жопы всем поотрываю за это!» я уже не работаю в городском дозоре ответил лежавший на полу руссо и начал вставать. я частный детектив и здоровяк поднял бывшего инспектора за грудки вынюхиваешь тут спросил он за это отпусти его сказал я и подошел ближе а, -а, -а так вас целая куча здоровяк отбросил руссо и встал напротив меня От его грязной майки несло куревом и потом. — Ну вы попали, псы! Я вам сейчас... Он медленно размахнулся и ударил меня. Хотел ударить. Я поймал его за волосатый кулак и заломил одним движением. — Пусти, гадина! — прошипел здоровяк, пытаясь вырваться. — Пусти, кому говорят! Но силенок ему не хватало. Руссо засмеялся и достал сигару. А из способных помещений начала выходить охрана. Здоровые мужики. — У вас, ребята, — сказал Руссо и прикурил, выпуская облако дыма. — У вас нет никаких шансов. Вы даже не поняли, с кем связались. Он кивнул на меня. — Лучше сдавайтесь-ка по-быстрому. Судя по их решительным мордам, сдаваться они не хотели. Тем хуже для них.